Глава 32. Империя всегда готовится к войне. Неважно, оборонительной или захватнической. Просто в этом кроется сама суть подобного государственного образования. Любого. Российская империя исключением не являлась. Здесь все так или иначе было связано с военным делом. Поговорки. Хочешь мира, готовься к войне. Архитектура. Старые кварталы, особенно в центре любого города, возводились так, что при необходимости могли становиться настоящими крепостями. Даже набережная рек выглядели, как готовые линии обороны. Что уж говорить про одежду, ведь у гражданских служащих она была похожа на армейские мундиры. При этом милитаристами русские не были. То есть не замечал я поклонения оружию желание захватывать другие страны или вырезать непокорные народы. Но культ воину, среде дворян, возведенный в некий благородный абсолют, присутствовал. Немало этому поспособствовали, кстати, японцы влившиеся в состав империи пару сотен лет назад, добавив особенностей. Не исключением были и школьные игры. В первую очередь шоу альтернативные спортивные игры для магически одаренных людей, за ходом которых следили практически все слои населения. Но и первичная военная подготовка тоже. В форме игры будущие офицеры постигали основы тактики, боевое взаимодействие и... горечь утраты товарищей. Да, последнее ни разу не шутка. Согласно статистике, Так называемая естественная убыль среди участников сечи составляла 1,3%, которые приходились в основном на областные и общеимперские этапы. Это мне Кицуна рассказала. «А ты как хотел!» По дороге домой вталкивала мне она, оказавшись настоящим фанатом этого вида спорта. Я по понятным причинам об играх знал лишь в общих чертах. Участники пользуются боевыми заклинаниями друг против друга, и чем выше ранг соревнования, тем более мощными. Так что, несмотря на все меры предосторожности, защитное снаряжение и требования безопасности, периодически случаются и смерти. Бред какой-то! Мне и так-то в этом сомнительном развлечении участвовать не хотелось, а после слов лисы и вовсе страшно стало. «Не для этого я здесь, чтобы глупо погибнуть на спортивной площадке». «Стране это невыгодно. Одаренное ведь арсенал государства. Скажешь, нет? Какой смысл давать им гибнуть на потеху толпе?» «Во-первых, не скажу». Девушка на ходу подпрыгнула довольно высоко, кстати, и сорвала с ветки дерева лист. Но именно у участников сечи... Прогресс развития происходит на порядок быстрее, чем у других. Постоянный выброс адреналина, реальная опасность, необходимость применять все свои навыки в практически боевых условиях. Все это сильно подстегивает одаренных, даже на уровне районных соревнований. Так что да, империи выгодно проводить такие игры, ведь в них выковываются будущие войны. А смерти? Основной посыл я не собирался забывать. «А что смерти?» – пожала плечами Ринко. «В запрещенных дуэлях гибнет гораздо больше одаренных. В иногда, но все же случающихся в войнах родов тоже. Это даже если обычную преступность не брать в расчет. А там тоже статистика не самая радужная. Короче, опасность погибнуть на играх для одаренного – не превышает такой же в автомобильной аварии. Но что-то никто не отказывается ездить на такси, а?» Говорила она с таким знанием дела, будто уже много лет следила за развитием сечи. Что, скорее всего, было правдой. Она ведь куда старше, чем выглядит. «А во-вторых», — хмыкнул я, «первый довод, скрипя сердце, пришлось принять». А во-вторых, в соревнованиях крутятся очень большие деньги. Ставки — это только видимая часть. А невидимая, отмыв денег? Лиса удивленно посмотрела на меня, будто я сказал что-то, чего не должен был. Похоже, зря я это спросил. 16-летний граф не должен об этом знать. С другой стороны, я же нищий граф, просто обязан быть в теме. И это тоже. Спонсорские деньги не всегда чисты. Плюс для крупных меценатов предусмотрены хорошие скидки по налогам. Вложит какой-нибудь трест миллион в команду своего города, а в следующем году на 3 миллиона меньше налогов заплатит. Но куда важнее имидж. Он стоит гораздо дороже. В прошлом году, к примеру, доступ к разработке красногорской черной руды получила компания «Стерх» покровительствующая одноименной команде из Новгорода, обойдя в этом своего конкурента, компанию Валидов и Сыновья. И там я тебе скажу, прибыли уже не на миллионы считаются». «Каким это образом?» Не смог я связать эти два факта. «Как через спонсорство можно выиграть аукцион на разработку месторождения?» «Победив?» «Подожди!» «Наследнику престола, его высочеству Борису Андреевичу, очень понравилась игра команды стерх», — пояснила девушка. «Настолько, что он склонил выбор отца в сторону нужной компании». «Ну офигеть!» «Вот именно! Кроме того, не забывай, что сеча — отличный клапан для сброса лишнего напряжения между крупными дворянскими родами и лакмусовая бумажка для проверки лояльности». «В общем, эти самые игры решают слишком много нужных государству задач, чтобы закрывать их из-за такого ничтожного процента летальных исходов». «И вот в это меня засунули?» «Ой, не говори ерунды», — рассмеялась лиса. «Районный уровень не областному или общеимперскому. Здесь нет ни больших спонсоров, ни особых денег». Только амбиции директоров школ и отдельных учеников. Соревнования проходят на ранге подмастерья. Редко кто берет воина в таком возрасте. Сам понимаешь, что с такими вводными погибнуть на турнире нужно очень постараться. Ну, хоть это радует. Немного нервно хохотнул я. Тем более, что ты неплохо подготовлен. Я ведь наблюдала, как ты справился с этой троицей простецов. «Ключевое слово здесь простицы. простецы!» «Тем не менее, троих противников, которые были старше и физически сильнее тебя, ты вполне спокойно уделал». «Если бы ворон не считал, то и лангета бы не понадобилось. Она указала на мою руку, висящую на перевязе. «Завтра сходишь на тренировку команды, посмотришь на них и поймешь, что опасался совершенно зря». Я некоторое время шагал молча, решая сказать ей про Алалыкина. В основном в человек, который нанял этих троих. «Умеешь заводить друзей, что я могу сказать?» «Что ж, это прекрасный способ с ним разобраться раз и навсегда. О, смотри, мы уже дошли!» На самом деле за разговором с Кицуны я только сейчас заметил за очередным поворотом родную улицу и решил продолжить выпытывать из эксперта по посечи раз уж она у меня под боком нужное сведение слушай а как сами соревнования проходят по разному ты же в килу играл ну которая с мечом да конечно забавно но в моем родном мире Такая же игра называлась американским футболом. Конечно, в нее уже давно не проводилось никаких чемпионатов, но когда-то она была очень популярна. На районных отборочных этапах чаще всего используется разновидность килы. Две команды, тяжелый мяч, который можно пинать, бросать и перемещать магией, и две крепости. Занос мяча в зону крепости – очко. Пять очков у команды – победа. И все? Ну, полигон побольше раз в пять, и противников можно бить куда жестче, чем в оригинале. А так, да. На областных чемпионатах другие сценарии. Какие? Во имя Аматерасу, Ром-Ром! Вдруг сбрыкнула лиса. Тебя в сети заблокировали, что ли? Сам поищи. Все, я пошла с унием заниматься. Толкнула дверь и скрылась в доме. «В моем доме вообще-то!»